Глава 13. Через лес. Когда мы ехали по улице, я заметил, что являюсь предметом оживлённых толков и пересудов жителей Сомпвилла. Они с жадным любопытством рассматривали меня из окон или стоя кучками у дверей своих домов. Вряд ли мой спутник мог вызвать такой интерес. Охотничья куртка из оленьей кожи не была редкостью на улицах Сомпвилла но зато военный в мундире с золотыми пуговицами и верхом на прекрасной лошади, был необычайным зрелищем. Особенное восхищение вызывал мой конь, который горцевал подо мной так, как будто не выходил из конюшни целую неделю. Однако через пять минут и Сомфилл, и его жители остались позади. За этот короткий промежуток времени мы миновали окраину города и въехали в густой темный лес. Его прохладный полумрак скрыл нас, и от взглядов любопытных зевак, и от жгучих лучей солнца. Не знаю, как мой спутник, но я был этим очень доволен. В течение нескольких минут мы ехали молча. Молодой охотник впереди, а я за ним. Подобный способ передвижения объяснялся характером дороги. Это была попросту вьючная тропа, петляющая меж деревьев, зарубки на которых указывали направление пути. Ни одна повозка не оставила следа на мягкой грязи, в которой лошади везли до самых бабок, так как два всадника не могли здесь проехать рядом. Мне пришлось держаться позади моего проводника. Добрую милю, а может быть и больше. Мы ехали по топкой низине, где росли влаголюбивые деревья, огромные тополя и сикоморы. Их стройные серые стволы, возвышаясь по обе стороны тропы, густыми порой совершенно правильными рядами, напоминали колонны величественного храма. Я с тайной радостью глядел на этих лесных великанов, с которыми мне предстояло делить мое одиночество. В то же время я невольно подумал о том, что если мои новые владения заросли так же густые и такими же огромными деревьями, вряд ли мистер Холт мог расчистить большой участок. Немного дальше начался подъем, низина осталась позади. Мы пересекали водораздел между Элистой речкой и рекой Обайон. Почва стала сухой, каменистой и менее плодородной. Тут рос редкий сосновый лес, и мы, наконец, смогли ехать рядом. Я был очень доволен, потому что хотел поговорить со своим новым знакомым. Всю дорогу охотник хранил глубокое молчание. Но все же мне казалось, что он тоже не прочь поболтать со мной. Видимо, он из деликатности не решался заговорить первым. Я вывел его из этого затруднения, задав ему следующий вопрос. «Что за человек этот мистер Холт? Как вам сказать, сэр? Он из тех, с кем, как говорится, лучше не связываться. Неужели? Да, с ним трудно иметь дело. Он беден? Уж куда бедней. У него только есть что, старая кляча, и акра два земли. Да и то не его». Так значит, он не покупал участка, на котором живет. — Покупать-то не покупал, сэр. Да считает его своим, как будто платил за него наличными, как я за свой. — Вот как? — Да, я бы не позавидовал тому, кто купит эту землю у него за спиной, — сказал он и многозначительно посмотрел на меня, словно спрашивая. — Не это ли дело привело вас сюда? — А семья у него есть? — продолжал я. — Есть. «Дочка. И больше никого?» — спросил я, увидев, что он замялся. «Была еще одна дочь, немного постарше. И что с ней случилось?» «Она... она уехала. Вышла замуж, по-видимому. Здесь никто ничего не знает, даже куда она уехала. Голос молодого человека вдруг стал печальным. Я заметил, что лицо его омрачилось». Мне сразу стало понятна причина этой грусти. Резкая перемена в настроении молодого охотника была, несомненно, вызвана разговором об уехавшей дочери скватора. Из чувства деликатности я не расспрашивал его дальше. К тому же тропа снова сузилась. И мы опять были вынуждены ехать гуськом. Охотник стал нетерпеливо понукать свою лошадь. Я почувствовал, что ему хочется прекратить разговор по всей вероятности вызвавший горькие воспоминания. В течение получаса мы ехали в полном молчании. Мой спутник вновь погрузился в раздумье а я старался представить себе встречу со скватором. После разговора с охотником не приходилось сомневаться в том, что она будет чрезвычайно неприятной. Нечего был надеяться, что Холт примет меня привитливо и позволит переночевать в его хижине. По-видимому... Мне предстоял малоприятный разговор и ночевка в лесу. Раза два я чуть было не рассказал своему спутнику о деле, приведшем меня в Сомпвилл, и не спросил у него совета, как мне поступить. Но не зная, друг он или враг моего предполагаемого противника, я решил, что благоразумнее будет промолчать. Вдруг молодой охотник снова заговорил, уже более веселым тоном. — Он сказал, что скоро дорога улучшится, так как мы приближаемся к лесной поляне, на которой тропа достаточно широка, чтобы ехать рядом. Едва мой спутник кончил говорить, как мы выехали на эту поляну. Контраст между нею и оставшейся за нами темной тропинкой был разителен и производил самые приятные впечатления. К этому времени полная луна поднялась уже высоко над лесом и заливала своим сиянием все вокруг. Осыпанные каплями росы цветы сверкали подобно драгоценным камням. Их опьяняющий аромат доносился до нас, когда мы еще ехали лесом. Не было ни ветерка, и неподвижные листья отливали серебром При ярком лунном свете я мог даже различить их оттенки. Листву красного клёна от сумаха и сосафраса и темную зелень королинского лавра от серебряной магнолии. Эта великолепная картина открылась мне еще с тропинки, и я на минуту придержал коня, чтобы насладиться созерцанием ее. Молодой охотник все еще ехал впереди меня. Я хотел было попросить его тоже остановиться, но не успел вымолвить и слова, как увидел, что он сделал это сам. Причем настолько поспешно и неловко, что я невольно перестал любоваться поляной и посмотрел на него резким, словно непроизвольным движением. Охотник так сильно натянул поводье, что чуть было не поднял свою лошадь на дыбы. Побледнев, он застыл в седле, словно увидел что-то ужасное. Пришпорив лошадь, я в одно мгновение поравнялся с ним и окинул взглядом поляну. Несколько правее пересекающие ее тропинки, там, куда был устремлен взгляд охотника, я заметил на траве что-то белое. Это было упавшее дерево. Его лишённый коры ствол ярко блестел в лучах луны. В двух шагах от него виднелась тёмная фигура. На поляне было достаточно светло, и я без труда различил, что это женщина.